Затем, 21 сентября 1948 года, «Правда» опубликовала статью советского еврейского писателя Ильи Эренбурга, члена руководства еврейского антифашистского комитета в Москве и одного из самых известных тогда представителей советской прессы. Суть его статьи следующая. Израилю до да, репатриации советских евреев в Израиль нет. В своем стиле Эренбург писал. Советское правительство первым признало новое государство. Энергично протестовало против агрессоров. И когда армии Израиля отстаивали свою землю от арабских легионов, все симпатии советских людей были на стороне обиженных. Кроме вторжения англо-арабских полчищ, Израиль знает иное вторжение. Менее громкое, но не менее опасное англоамериканского капитала. Американские проекты концессии военных баз Вот что угрожает Израилю. Во главе государства Израиля Израиль не стоят представители трудящихся. Еврейский вопрос может быть разрешен повсеместно, только общими, социальным, а следовательно и духовным прогрессом. Я знаю, что разрешение еврейского вопроса зависит не от военных успехов в Палестии, а от победы социализма над капитализмом. Мракобесы говорят, что существует некая мистическая связь между евреями мира. Эта связь порождена антисемитизмом, это солидарность оскорбленных и возмущенных. Конечно, есть среди евреев и националисты, и мистики. Они создали программу сионизма, но не они заселили Палестину евреями и заставляли их искать не счастье, а право на человеческое достоинство. Эта статья ознаменовала начало поворота в отношениях Советского Союза к Израилю. Статья представляла собой, по сути дела, предостережение Израилю не соблазняться американскими капиталами, чтобы, дескать, не потерять свою независимость и не поощрять евреев СССР к репатриации в Израиль, так как это может привести к политическому конфликту между ним и советской властью, к конфликту между Израилем и советскими евреями. 29 ноября 1948 года эренбург в своем разговоре с м на миром состоявшимся в москве сказал что евреи советского союза воевали против гитлера не только из-за антисемитизма они проливали свою кровь чтобы защитить свою страну и ее строй которому они преданы душой и сердцем и они никогда не откажутся от своего советского гражданства и если израиль не поймет что в СССР больше нет никакого преслоутого еврейского вопроса, и что следует оставить в покое евреев Советского Союза и воздерживаться от каких бы то ни было попыток склонить их к сионизму и к репатриации в израиль то это вызовет резкое противодействие как со стороны властей, так и со стороны евреев, и Израиль окажется в проигрыше. Это закончил Оренбург. Дружеский совет. Мало того, 7 февраля 1949 года был заявлен первый советский протест посольству Израиля в Москве, в котором предъявлены были следующие обвинения по двум пунктам. 1. Посольство занимается рассылкой писем гражданам Советского Союза еврейской национальности, призывая их покинуть СССР, отказаться от советского гражданства или репатриариваться в Израиль. Так как эта деятельность является противозаконна и не согласуется со статусом дипломатического представительства, Министерство иностранных дел Советского Союза рекомендует израильскому посольству прекратить ее. Второе. Посольство выпускает и распространяет информационный бюллетень в нарушение правил, принятых в Советском Союзе. Посольство должно прекратить выпуск этого бюллетеня. Не получилось у Голды Мэйер выполнить и основную просьбу Бен-Гуриона – договориться о прямой закупке оружия у СССР. Бен-Гуриона можно понять. Он великолепно знал, почему Чехословакия смело продает ему в оружие. Он решил мыслить глобально, размышляя о военном сотрудничестве с СССР. Зашли у него так далеко, что уже 5 октября 1948 -го года военный аташе Израильского посольства в Москве обсуждал с советским военным руководством Возможность подготовки командного состава армии Израиля, поставки трофейного немецкого оружия и возможные военно-морские или даже военно-воздушные базы СССР в Израиле. Через месяц Голдемейр и Намир представили заведующему отделом Ближнего Востока Министерства иностранных дел Советского Союза подробный список военного оборудования. Реакция чиновника МИД была по соуслужебному сдержанной. Уходя от прямого отрицательного ответа, он высказал опасения, как бы об этих переговорах не стало известно, так как ООН запрещает поставки оружия сторонам, замешанным в конфликте. Он добавил, что это не только повредит СССР, но и усложнит положение Израиля. У друзей арабских стран есть преимущество, связанное с их географическим положением. У них есть склады в данном регионе. Они смогут тогда открыто, в широких масштабах, делать то, что сейчас они вынуждены делать тайно и в ограниченной степени. Ну, в общем, мягко отказал. Понятно, что Голдемейр не терпелось теперь убраться из Москвы как можно быстрее. Денег у посольства было мало, иногда послу Израиля приходилось самой выбивать ковры и мыть посуду. Холодным днем 14 февраля 1949 года Гойдем Голдемейр прощалась с министром иностранных дел Советского Союза Вышинским по окончании срока перебывания ее на посту посла. «Мы твердо решили проводить нейтральную внешнюю политику», объясняла она в последний раз одиозному Вышинскому. «Не присоединяться ни к одному из блоков, не вступать ни в какие объединения государств, направленные против той или иной сверхдержавы, в особенности против Советского Союза. Мы решили хранить нейтралитет. Это желание и цель всех лидеров, ответственных за руководство нашей страной, твердо наше решение сохранить нашу независимость и не предоставлять наших территорий для размещения военных баз Великобритании либо какой-либо другой страны. Возвращалась же Голдом в Израиль по очень веской причине. Ее назначили министром труда в первом нормально избранном правительстве Израиля. Выборы первого правительства и первого парламента Кнессет происходили 25 января 1949 года, когда народ все еще приходил к себя после победоносной, но кровавой войны. Решили иметь 120 мест в Кнессете, 12 министерств Правом голоса обладали 506 867 человек. Эти полмиллиона выборщиков умудрились разбиться на 21 партию, включая женскую партию ВИЦО, ассоциацию Еминитов, демократический список Назарета. Несмотря на такое разнообразие, сильно предвыборной борьбы не было по двум причинам. Во-первых, с 1931 года партия Мапай была однозначно доминирующей партией Виешуве. Во-вторых, и это тяжкое послевоенное время, В политике не было проблемы, которая могла бы по-настоящему расколоть общество. Все же проголосовало почти 87% граждан. Четыре религиозные партии, Мизрахи, образованная в 902-м, Апуэль-Хамизрахи в 902-м, Агудат-Исраэль в 912-м, Пуэле-Агудат-Исраэль в 1922 перед выборами объединились в единый религиозный фронт. Именно благодаря этим четырем религиозным партиям полувековой давности, у в целом светского Израиля до сих пор нет конституции и по субботам не ездят автобус Получилось это следующим образом. На выборах в Кнессет первого созыва родная партия Давида Бен-Гуриона, Мапай, получила больше всего голосов, почти 36%. Бен-Гурион стал, естественно, премьер-министром. И будь его воля, автобусы бы, конечно, по субботам ездили. Но... У религиозного блока было чуть более 12 голосов, и Бен-Гуриона при формировании коалиционного правительства пришлось пригласить ортодоксов войти в это правительство, так как договориться с крупными партиями, вроде Мапай или общих сионистов, он не смог. Кроме вышеупомянутых Мизрахи, Хапуэля, Мизрахи и гудат Исраэль, в правительство вошла еще одна религиозная партия, Сефардская. К своим 46 мандатам, Бен-Гурион добавил, 16 мандатов религиозных. Коалиция есть коалиция. Каждый член предъявляет свои требования. Что правильнее выбрать? Требование соблюдать Тору 16 мандатов или призывы резвизионистов Бегина хирут 14 мандатов и коммунистов 4 мандата, арабов 2 мандата. В своей 800-страничной автобиографии Давид Бен-Гурион подробно описывает первые израильские коали... коалиционные переговоры. Его задачей было не допустить противостояния религиозной и светской части новорожденного израильского общества. И он очень осторожно обсуждал с кандидатами на министерские посты программу будущего правительства. Впрочем, как меланхолично заметил Бен-Гурион в своей персональной истории Израиля, кандидаты более интересовались распределением портфелей, нежели программой правительства. Религиозный фронт, например, разделил все министерские посты на важные, средние, малозначительные. Следуя этой классификации, ортодоксальные евреи требовали для себя одно важное министерство, одно среднее и одно малозначительное. В конечном итоге в 1949 году ортодоксальные евреи получили Министерство соцобеспечения, Министерство по делам религии и Министерство внутренних дел и иммиграции. Бен-Гурион в подробностях описывает в мемуарах все свои маневры. Религиозный фронт на ультраортодоксальных позициях не стоял, его лидеры, выдвигая свои пожелания, рубашки на себе не рвали. Конечно, вы совершенно конченные для иудейской религии люди, у вас зрелые-половозрелые девушки в кибуцу в трусиках гуляют, но в конце концов это ваше личное дело. Получилось, что раввины первыми предложили компромисс. Религиозный фронт, входя в правительственную кавалийцу, вовсе не настаивает на том, чтобы заставить всех жителей государства исполнять предписание дня субботнего. Но хотелось бы, чтобы суббота в стране Израиля была все же субботой, так сказать, шаббатом. В ответ на это Бен-Гурион выдал реформистскую фразу «Еврейский закон может быть принят везде», где он отвечает условиям современной жизни. Суббота, сказал он, будет в Израиле, несомненно, выходным днем. Но при условии, если его можно будет соблюдать облегченно, в субботу должно быть, быть позволено пользоваться, например, телефоном, телеграфом Израилю, обязательно должна быть придана форма еврейского государства. Но без ущемления прав мусульман и христиан. Железные дороги, допустим, работать по субботам не будут. Но международное сообщение должно функционировать и по субботам. Ортодоксальные евреи повздыхали, но согласились. Поэтому международный аэропорт Израиля работает и по субботам. Он и носит сейчас имя. Бен-Гуриона. Через два года, на выборах в Кнессет второго созыва 1951 года, религиозный блок оказался и вовсе главным союзником Бен-Гуриона и его партии Мопай в правительстве. Такое же положение сохранилось в Кнессете третьего созыва 55 года, когда религиозный фронт получил 11 мест в парламенте. Бен-Гуриону, однако, удалось избежать серьезной опасности, исходящей от религиозной партии заключающихся в самом строении института религии. Иудаизм, как и христианство, ислам и некоторые другие религии, не является демократией. Как в христианстве церковь является не демократическим учреждением, а жестокой эрархической структурой с суровым уставом, так и соответствующие раввинистские структуры иудаизма, не созданы на принципах свободы равенства, братства и равенства мужчин и женщин, всеобщего избирательного права и прочего плюрализма будучи сам человеком далеким от культа, ритуалов, молитв и прочих религиозных предписаний, Бен-Гурион, тем не менее, религия интересовался. Серьезно ее изучал. Он, например, проезжал в Бнейбрак, где его ждал мудрец Хазон Аиш, чтобы вместе обсудить сложные концепции иудаизма. В итоге Бен-Гурион сохранил демократические структуры, нормальные для республиканского строя, но при этом сделал теократии некие уступки. В результате Израиля оказался страной, более религиозной, чем Британская Палестина. Движение транспорта в субботу прекратилось, было принято употребление только кошерного мяса, началось использование иудейского корендаря, религиозные праздники стали государственными праздниками, и, наконец, чуть позже вырезали всех свиней, расплодившихся за время британского мандата. Тогда и появился государственный раввинац с двумя главными раввинами, ашкенозийским и сифарским, который просто закрепил реальное положение дел на момент праздника. Создание государства. Места в Кнасити распределились следующим образом. Мапай. Лейбористская партия Бен-Гуриона. 46 мест. Мапам. Социалистическая партия просоветской ориентации. 19 мест. Религиозный фронт. 16 мест. Хирут. Ревизионисты Бегина. Остатки Эцель. 14 мест. Общие сионисты. Сионисты без социализма и религиозности. 7 мест. Прогрессивная партия. Состоятельные либералы из Европы. 5 мест. Сефардский список. Традиционная сефардская элита. 4 места. Коммунисты. 4 места. Демократический список Назарета. Арабы. 2 места. Список бойцов. Последний осколок Лехи. 1 место. ВИЦО. Международная женская сионистская организация. 1 место. Ассоциация еменитов. Выходцев из Йемена. 1 место. Сформировав правительство, Бен-Гурион привел его к присяге 8 марта 1949 года. Еще до этого, 16 февраля, Кнессет избрал Хайма Вейтсмана первым официальным президентом государства Израиль. Первыми министрами Израиля стали Давид Бен Гурион, первый премьер-министр, победоносный министр обороны. Дов Йосеф, министр снабжения и распределения, нормирования. Ввел карточную систему на продукты питания, хлеб без ограничений, 60 грамм кукурузы в день, 58 грамм сахара, 60 грамм муки, 17 грамм риса, 200 грамм сыра, 600 грамм лука, 20 грамм маргарина, мясо 75 грамм на человека. Рабвин Ягуда Левин, министр социального обеспечения, выступил про против кандидатуры Голды Мейера. Женщина не может быть министром. Голда Мейерсон, мейер, министр труда и социального страхования. Трудоустройство, безработица, социальное обеспечение. Ей все это знакомо еще по работе в гистодруте. Равин Ягуда Лейбхакоэн Фишман, министр по делам религии. арвинадский суд монополизирует под его руководством браки и разводы. Элиэйзер Каплан, министр финансов, ввел всеобщий подоходный налог 7 сентября 1949 года. Давид Ренез, министр транспорта, никакого отношения к транспорту раньше не имел. Восстановил железнодорожное сообщение с Иерусалимом. Пинхас Розенблюд, министр юстиции, на основе турецких, французских, английских законов, пытается сформулировать законы израильские. Бехор Шетрид, министр полиции, из сефардского списка, борется со спекулянтами на черном рынке. Залман Шезар, министр образования и культуры, образованием раньше не занимался, вводит закон об обязательном образовании, при нем филармонический оркестр с Леонард Бернстайном и театр Габима. Моше Шапира. Министр внутренних дел и миграции узнает, что по данным переписи ноября 48 года в стране живут 718 тысяч евреев и около 70 тысяч неевреев, а вводит израильские паспорта. Моша Шерток, министр иностранных дел, пытается получить для Израиля членство в ООН. Еще 19 декабря 1948 года Советский Союз голосовал за принятие Израиля в ООН предложение тогда отклонили из-за отсутствия необходимого большинства голосов. Но время шло, видя, что Израиль уже существует, провел выборы, создал правительство, ввел налоги и определил свои границы. ООН 11 мая 1949 года созрела для принятия нового государства в состав своих членов. Так Израиль стал 59-м членом ООН 20 марта 1949 года. В декларации принципов Кнессета указывалось, что Израиль будет верен уставу ООН и будет поддерживать дружеские сношения со всеми странами, стремящимися к миру, в особенности с СССР и США. Сирия лишь 20 июля дозрела до подписания соглашения о перемирии. Граница с ней прошла по верховьям реки Иордан и озеру Кенер. Наконец-то войну за независимость можно было по праву считать законченной. Теперь по новому первому правительству Израиля предстояло окунуться в намного более запутанные, сложные, комплексные заботы мирного времени.